Методы снижения антител к щитовидной железе Когда вы приходите к эндокринологу впервые, сдав анализ на антитела к щитовидной железе и видите в бланке анализа цифры, значительно превышающие значение референсов, вы, естественно, встревожены, ожидая плохого. Но врач говорит, что это не страшно, что медицина это не лечит, и мы будем наблюдать, и вы уходите. Но это все равно, что наблюдать, как зверь вцепился в вашу ногу, желая ее отгрызть. А вам говорят, понаблюдаем. Что же делать? Первое, что вы должны понять, что жизнь не будет прежней. Конечно, можно расслабиться и ждать, когда ваш иммунитет убьет вашу щитовидную железу. А потом... Мучиться на монотерапии Т4, но это тупиковый вариант, и думаю, что вас это не устроит. Давайте немного разберем, что же такое эти антитела и откуда они берутся. Антитела – это специфические белки, которые атакуют определенные мишени, аутоантигены в клетках щитовидной железы, тем самым вызывая гибель клеток щитовидной железы и нарушения а впоследствии и полную блокировку ее функции. Выявление антител в сыворотке крови свидетельствует об аутоиммунной атаке в отношении щитовидной железы. И чем больше результаты анализа отклоняются от нормы, тем выше вероятность развития заболевания. При аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы выявляют два типа антител. Антитела ктериопероксидазе, антитпо и антитела к анти-ТГ, антитела к тиреопероксидазе, анти -ТПО. Антитела к тиреопероксидазе – специфические иммуноглобулины, направленные против фермента, содержащегося в клетках щитовидной железы и отвечающего за образование активной формы йода для синтеза тиреоидных гормонов. Они являются специфичным маркером аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Отклонение от нормы его результатов, ранний признак тиреодита Хашимота и диффузного токсического зоба – базедовой болезни. Во время беременности антиТПО могут существенно повлиять на развитие щитовидной железы и здоровье будущего ребенка, так как они способны проникать через плацентарный барьер из крови матери в организм плода. Уровень антиТПО часто повышается и при других заболеваниях щитовидной железы например, при идиопатическом гипотериозе, аденоме и раке. Кроме того, при всех видах аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, системную красную волчанку, инсулинозависимый сахарный диабет, аутоиммунную недостаточность надпочечников и пернициозную анемию, терапия некоторыми лекарствами, препаратами амиадароном, препаратами лития, интерфероном, также может вызывать появление антител к тироапироксидазе и, как следствие, гипотериоз, антитела к тиреоглобулину, антитег, АТТГ. Антитела к тиреоглобулину – специфические иммуноглобулины, направленные против предшественника гормонов щитовидной железы. Они являются специфичным маркером аутоиммунных заболеваний щитовидной железы – болезни Грейвса, Тиреодита Хошимота – тиреоглобулин это гликопептид, предшественник триотиранина – Т3 и тироксина – Т4. Он вырабатывается только клетками щитовидной железы и накапливается в ее фолликулах в виде коллоида. При секреции гормонов тиреаглобулин в небольшом количестве попадает в кровь. По неизвестным причинам он может становиться аутоантигеном, и в ответ организм вырабатывает к нему антитела, что вызывает воспаление щитовидной железы. АТТГ могут блокировать тираглобулин, нарушая при этом нормальный синтез гормонов щитовидной железы и вызывая гипотериоз или наоборот, чрезмерно стимулировать железу, вызывая ее гиперфункцию. АТТГ обнаруживают у 40-70% с хроническим тиреодитом. У 70% больных – с гипотериозом у 40% с диффузным токсическим зобом, у небольшого количества больных с другими аутоиммунными патологиями, хотя уровень антител бывает немного повышенным и у здоровых людей, в особенности у пожилых женщин. Какой вывод вы должны сделать при наличии антител? Болезнь хашимота как и болезнь Грейвса, это аутоиммунная атака на щитовидную железу, основанная на дисфункциональной иммунной системе, то есть ваша иммунная система атакует вашу щитовидную железу с помощью антител, которые она выделяет – белки крови, пытаясь уничтожить вашу железу, как будто это какой-то злобный враг. Триадит Хашимота, возможно, является наиболее распространенным заболеванием щитовидной железы, особенно у женщин. Но, вероятно, не достигает 90%, как утверждают некоторые. Но все же это высокий процент заболеваемости. И это не проблема вашей щитовидной железы, а проблема вашего иммунитета. То есть это системная проблема вашего организма. Это системное воспаление в вашем организме, разъедающее вашу щитовидную железу. Что провоцирует возникновение антител? Болезнь провоцируется проблемами с кишечником, будь то низкий уровень полезных бактерий, избыточный рост бактерий в тонком кишечнике или дисбиоз, аллергия на продукты, непереносимость любых продуктов и многое другое. Даже если вы ничего не чувствуете, но у вас есть аутоиммунное заболевание, у вас есть проблемы с кишечником, очень часто эти проблемы бессимптомны. Как правило, Это непереносимость определенных продуктов. Эти продукты являются триггерами аутоиммунного воспаления. Какие это продукты? Глютен, пшеница, рожь, ячмень, коровье молоко и его производные, содержащие белок козеин А1, сахар. Поэтому для снижения антител первоочередной задачей является изменение питания и удаление из рациона продуктов-триггеров, Причем важно не просто их убрать из рациона, но и следить за тем, чтобы они не попали случайно к вам в тарелку, потому что существует перекрестная кросс-реактивность к этим продуктам. Что такое перекрестная кросс-реактивность? Поясню на примере. Например, вы отрезали себе кусок мяса ножом, которым до этого резали хлеб, и на лезвии ножа остались микрочастицы глютена. Так вот... Ваш кусочек мяса с микрочастицами глютена будет принят вашим организмом как кусок хлеба, а аутоиммунная атака усилится. По моему опыту и опыту моих коллег по группе, диета с исключением продуктов, вызывающих воспаление, играет очень важную роль в улучшении самочувствия и снижении антител. Как долго соблюдать диету? Всю жизнь, если вы хотите быть здоровым. Не обязательно отказывать себе во многом, но продукты, которые нам нельзя, можно заменить другими продуктами, которые не вызывают аутоиммунной атаки. Да, придется тратить время. Придется готовить, но это стоит того. Хочу предупредить сразу. Не покупайте готовые безглютеновые продукты. Как правило, это коммерческий ход. И такие продукты могут содержать следы глютена. А самый большой минус – Это промышленно изготовленные продукты по технологии, которая не учитывает ваши особенности. Поэтому готовым продуктам, полуфабрикатом, однозначно нет, так как там может содержаться скрытый глютен, сахар, молоко. Какую диету выбрать, нужно решить самостоятельно, определив, что вам ближе. Палео лоу-карп хай-фат LCHF. Кето. Я выбрала кето. Мне комфортно на ней. Я вижу с годами только преимущества от этой диеты в виде хорошего уровня железа и белка в анализах, в виде снижения количества зерен НДТ, которые я принимаю, в виде снижения различных аллергий, которые у меня раньше возникали. Преимущества диеты кето подробно описаны в книге Василия Олеговича Генералова «Есть жир можно». Второй важный момент для снижения антител – это прием селена.